Глава 24. SIBO. SIBO, избыточный рост бактерий в тонкой кишке, на сегодняшний день один из самых грандиозных диагнозов. Хотя этот термин звучит повсюду, медицинское сообщество по-прежнему не знает, какая конкретно бактерия является причиной этого состояния, почему от ее бурного роста страдает кожа и что с этим делать. Чтобы разобраться в вопросе, необходимо вспомнить, как возник этот термин и повнимательнее присмотреться к работе организма. Желудочный сок. Если концентрация кислоты в желудочном соке отклоняется от нормальных значений, у людей возникают проблемы с пищеварением. Соляная кислота – связующий и уравновешивающий элемент, основа нашего желудочного сока. Когда ее становится меньше, действие желудочного сока существенно слабеет. Откуда берется соляная кислота? Нет, не из печени. Ее вырабатывают желудочные железы и ткани. Так почему мы говорим о них в книге, посвященной печени? Потому что пониженная кислотность – это индикатор проблем с печенью. К сожалению, медицина до сих пор не признает этого. Медики знают о зеленовато-желтовато-коричневой жидкости, которая называется желчью и состоит из желчных солей, билирубина и холестерина. Она вырабатывается печенью, собирается в желчном пузыре и доставляется в пищеварительный тракт, где помогает переваривать пищу. Многие ее свойства до сих пор не изучены. Начать с того, что в ней больше компонентов, чем считается – Например, в этом клейком пленчатом растворе, вырабатываемом печенью, есть составные минералы, которые усиливают желчь, так что она не теряет активности даже в наиболее глубоких участках тонкого кишечника. Среди функций желчи наиважнейшее расщепление и растворение жиров. Это она не позволяет жирам оседать на внутренней поверхности тонкой кишки и прокисать там. Если жир портится в пищеварительном тракте, Это может случиться с жиром из свинины, сала, сливочного и орехового масла, картофеля фри, авокадо или рафинированного растительного масла. Он служит питанием для патогенов. Результатом может стать не только SIBO, но и синдром раздраженного кишечника, болезнь крона, калиты, язвы и размножение хеликобактер пилори. Когда печень слабая, дряблая и ожиревшая, Когда ее переполняют яды, копившиеся там с самого вашего младенчества, она не может вырабатывать желчь в нужном количестве или концентрации. Она взывает о помощи, используя одну из своих чудесных функций, посылает химические компоненты по желчному протоку в 12-перстную кишку, откуда они попадают в желудок. Эти гонцы несут сигнал тревоги и дают знать желудку, что жира поступает слишком много, а желчи мало и печень не справляется со своей работой. Тогда в работу включаются желудочные железы и начинают продуцировать больше соляной кислоты и других компонентов желудочного сока, причем впрыскивают они их дальше, чем обычно, вплоть до входа в тонкую кишку. Они не могут допустить, чтобы печень стала слишком ядовитой, а кровь слишком густой, так как в этом случае она будет переносить меньше кислорода к сердцу и еще меньше критически важной глюкозы к мозгу. В итоге запасы соляной кислоты начинают истощаться. Мы не можем винить печень в том, что она просит о помощи, когда в этом есть неотложная нужда. Вместо этого нам нужно подумать о диете. По правде говоря, в том, что у человека возникает потребность в повышенной выработке желудочного сока, питание играет первейшую роль. Но модные здоровые диеты тут не помогут, потому что их авторы мало что знают о работе печени. Без знаний о том, чем питаться, чтобы поддержать выработку соляной кислоты в желудке и омолодить печень, диеты превращаются в гадания на кофейной гуще. Даже знаменитые белковые диеты не так эффективны, как хотелось бы, и могут навредить, потому что чем больше в диете белка, тем больше в ней жиров. Белок почти всегда означает жир, и если у человека пониженная кислотность, закуски с майонезом и жареная пища могут стать источником настоящих проблем. Ученые до сих пор не знают, что действие соляной кислоты не ограничивается расщеплением белков. Через химические вещества, переносящие информацию, печень дает разрешение желудку принять участие в расщеплении жиров. Это лицензия, выданная печенью соляной кислоте на подготовку жиров в желудке, с тем, чтобы они проще и лучше расщепились и растворились желчью. Так уменьшается вероятность того, что разлагающиеся жиры прилипнут к внутренней оболочке тонкого кишечника и будут там гнить, вызывая загустение крови. Как вы уже знаете, как только кровь густеет, нагрузка на сердце увеличивается. Это важно запомнить. Если вы не будете заботиться о своей печени, пострадает не только кишечник, но и сердце. Участие соляной кислоты в подготовке жиров к следующей фазе – обработки желчью. это часть до сих пор не открытого врачами процесса отделения жиров от белков внутри желудка. По идее, тонкой кишки эти вещества должны достигать раздельно друг от друга. Однако так бывает не всегда, потому что мы едим не то, что нужно. Наши пищевые привычки и гастрономические бомбы, которые мы выбираем, могут навредить нам, даже если у нас хорошая кислотность и крепкая печень. А представьте, что бывает при дряблой печени и пониженной кислотности. Сколько жиров попадает в тонкую кишку в перемешку с белками? Почему так важно их разделить? Хотя за расщепление жиров и превращение их в более ценный и безопасный для организма продукт отвечает печень, в ее задачи не входит расщепление плотных белков, что поступают из животных продуктов. Желчь не может достаточно эффективно расщепить, переварить и разогнать жир, если он связан с белком. И тогда в тонкую кишку поступает слишком много жира, полезного или вредного, неважно, смешанного с белком. Наступает катаклизм. В кишечнике начинается форменное обжорство патогенов. Дрожжевая палочка и другие микроорганизмы набрасываются на пищу. Даже если вы здоровы как бык, не думайте, что это бедствие вас не коснется. Еще как коснется, если вы питаетесь всякой ерундой. Даже самым крепким людям достаточно съесть какое-нибудь экзотическое блюдо дня из морепродуктов с парой блинчиков и запить обед бутылкой пива, чтобы нарушить процесс разделения жиров и белков. Помните, печень пьянеет гораздо раньше головы, что означает следующее. Выработка желчи резко падает, а соляная кислота становится разбавленной и слабой, как снимки, сделанные полароидом в 1970-е годы. Вы можете чувствовать себя совершенно трезвым, но ни один водитель с таким опьянением, как у вашей печени, не смог бы пройтись по прямой линии перед полицейским. Знайте, что печень способен отравить один стакан вина, и тогда жир, белок и алкоголь не разделятся в желудке, а достигнут входа в тонкую кишку в непереваренном виде, и в этом корень таких проблем, как SIBO. SIBO — это новая кандида. Последние 30 лет грибки кандида служили настоящим пугалом. Метеоризм, проблемы с пищеварением, грибковые инфекции, несварение, диарея, жидкий стул, синдром раздраженного кишечника, ногтевой грибок, инфекции мочевыводящих путей, усталость, когнитивная дисфункция, спутанность сознания и сыпь во всех этих заболеваниях обвиняли дрожжевую палочку. Я всегда утверждал, что дело вовсе не в ней. Да, кандида часто живет в нашем организме, однако на то есть веские причины. Этот полезный грибок работает на нас. Без него мы не были бы такими сильными и здоровыми. Он играет важную роль в процессе расщепления питательных веществ, обеспечивает их усвоение органами. Другая функция дрожжевой палочки — выводить балластные вещества и отходы из нашего организма, расчищать опасные завалы, которые иначе причиняли бы нам вред. Какая сила руководит этим грибком, ученые так и не смогли выяснить, однако невозможно отрицать, что он работает нам на благо. Да, если мы употребляем бесполезные продукты и не заботимся о своем здоровье, кандида размножается слишком бурно, занимает слишком много места и начинает мешать. Вы слышали об исторической забастовке мусорщиков в Нью-Йорке, когда улицы города запрудили сотни и тысячи мешков с мусором? Миллионы крыс пришли на пиршество, роясь в отбросах и разнося болезни. Это безумие длилось до тех пор, пока санитарный отдел не заключил с мусорщиками соглашение, и они не начали снова вывозить мусор и убирать улицы. Дрожжевые палочки — те же мусорщики, которые убирают отходы, не допуская, чтобы крысы завладели городом. Кандида лишает крыс еды. Она питается отходами, которые, если их не уничтожать, будут служить пищей для вредных бактерий, вирусов, плесени и грибков. Но это при условии, что вредные микроорганизмы находятся в пределах досягаемости дрожжевой палочки. Если же они плодятся в нашем кишечнике в мусорных кучах, образованных плохой пищей, прокисшими жирами, лекарствами и антибиотиками, вот тогда у нас возникают проблемы. Именно так создаются условия для SIBO. Дрожжевая палочка сама по себе не вызывает метеоризма, плохого пищеварения, запоров, грибковых инфекций и так далее. И медицинское сообщество лишь недавно перевернуло страницу и окрестило эту проблему избыточным ростом бактерий в тонком кишечнике. Несомненный прогресс, но еще не ответ. SIBO следовало бы переименовать в избыточный рост стриптококков в тонком кишечнике, потому что все дело в них. Еще лучше было бы заменить термин SIBO на общий диагноз стриптококковой инфекции, ведь дело не ограничивается тонким кишечником. Стриптококки не привязаны к одному месту. Если они живут в тонком кишечнике, то, вероятно, живут и в толстом, и в прямой кишке, а также в желудке. Возможно, вам говорили, что бактерии не могут размножаться в желудке. Это неправда. Они спокойно живут в желудке годами и даже десятилетиями, если кислотность достаточно низкая. Они даже могут образовывать язвы в желудке и рубцы в нижнем отделе пищевода. Стриптококки селятся и выше. Человек с SIBO может иметь колонии стриптококов на всем пути от ротовой полости до анального отверстия. Они могут проникнуть и в поджелудочную железу. И уж, скорее всего, целое поселение их скрывается в печени среди мусорных баков. Если там же засели антибиотики, содержащие побочные продукты нефти, то стриптококи будут процветать. Если бы только врачи знали все это, они говорили бы пациентам, причина SIBO в ослабленной печени. Если не помогать печени выздоравливать с помощью правильного питания, а наоборот усугублять ее состояние, отказываясь от продуктов, способствующих выработке соляной кислоты, то желудочные железы, которые ее производят, в конце концов тоже истощатся. Непереваренные жиры и белки попадут в тонкий кишечник, и жир начнет гнить, образуя прекрасную пищу для патогенов. Дрожжевая палочка держит следующую линию обороны в сражении за здоровье организма. Она работает мусорщиком и даже гонцом и поглощает вредные микробы, обитающие в кишечнике. Стриптокок это старый противник кандида, с которым она борется годами. Да еще в любой момент могут появиться новые штаммы этой бактерии. Кандида воспринимает стриптокок как врага, Однако атакует его не всегда, а только когда он ослаблен. Если ей удастся раздобреть на вредных продуктах в тонком кишечнике и добиться численного перевеса, а стриптококки будут ослаблены и голодны, дрожжевая палочка нападет, постарается загнать бактерии в какой-нибудь укромный уголок кишечника и там их придушить. Как только стриптококки погибают, кандида пожирает мертвые клетки. Это естественная симбиотическая война, И невидимые битвы множество раз заканчивались в нашу пользу. Но мы о них даже не подозреваем. Все, что мы можем заметить, это рост популяции дрожжевых палочек. В идеале соляная кислота должна убивать любой микроб еще в желудке, прежде чем он попадет в кишечник. Но если ее мало или она недостаточно концентрированная, она не может убить стриптококи и другие микробы, так что бактерии проскальзывают в тонкую кишку и присоединяются к вечеринке. А пробираясь от печени к коже, они вполне могут совершить путешествие по кишечнику. Вот почему угри и SIBO обычно идут рука об руку. Стриптококки вызывают оба этих недуга. А когда показатели желчи и соляной кислоты падают ниже определенного порога, даже кандида не может спасти нас. Стриптококки побеждают, и нам ставят диагноз SIBO. Очень важно представлять себе реальную картину развития SIBO. Мы не знаем, где в организме произошел сбой, и бываем обмануты отменными бойцовскими качествами нашей иммунной системы. Такие диагнозы общего характера, как и избыточный бактериальный рост, могут принести некоторое облегчение, и все же внутренний голос, который не обманешь, подсказывает нам, что это не вся правда. Выяснить истинную причину болезни значит проделать полпути к исцелению, а расплывчатого ярлыка SIBO для этого мало. Чтобы выздороветь, нужно найти истинный ответ. В первую очередь важно понять, что SIBO вызывают именно стриптококи, и это не просто бактерия, которая непонятно почему пошла в разнос в тонком кишечнике. Представьте себе такую картину. Вы берете ребенка на деревенскую ярмарку, которая обещает стать веселым субботним развлечением. Здесь есть целая конюшня пони, и вы можете покатать ребенка на любом из них. Кто-то вам подсказал, что один из пони плохо приручен. Он непослушный, буйный и ведет себя непредсказуемо. Он дикий, и ему нужно еще много внимания, любви, тренировок и дисциплины, прежде чем он позволит спокойно ездить на себе. А теперь скажите, вам, как родителю, хотелось бы знать, о каком именно пони идет речь? Или вы посадили бы своего ребенка на первого попавшегося, зная, что животное может оказаться диким? Узнав точно, который из пони плохо приручен, вы сможете уберечь от него ребенка, избежать роковой ошибки, спасти его от физических а себя от эмоциональных травм. Вот почему так важно понимать, что SIBO вызывают стриптококки. В этом случае ваша иммунная система будет активно искать и приручать их, а вы будете знать, на что обращать внимание, чтобы уберечься от них. Стриптококки способны создать больше проблем, чем вы думаете. У них длинный послужной список. Подобно кандидозу, SIBO становится размытым общим диагнозом, годным на все случаи жизни. Под эти болезни врачи подгоняют такие симптомы, как хроническая усталость, более испутанность сознания, что неверно. Эти неприятные ощущения часто имеют вирусную природу, о чем я подробно говорил в своей предыдущей книге. Стриптококки – очень распространенный вирусный кофактор, то есть спутник вирусов. Вот почему SIBO часто наблюдается вместе с вирусными симптомами. Необходимо различать бактерии и вирусы, пусть нам и приходится иметь дело с обоими. Не менее важно выделить именно стриптококи, а не просто бактерии, как причину SIBO. Дилемма антибиотиков. Антибиотики — типичное лекарство для лечения SIBO и типичная же ошибка. Процесс протекает по той же схеме, что и с угрями. Человек принимает антибиотики или они переходят к нему по наследству. Большинство людей заражается стриптококами в детстве, а может, получает их в момент зачатия, Новорожденный может прийти в этот мир уже инфицированным. Дети могут подхватить их в школе, они легко передаются от ребенка к ребенку, так же, как и от взрослого к взрослому. Поскольку стриптококки — это бактерии, антибиотики кажутся очевидным выбором при лечении. Однако тут следует подчеркнуть очень важную мысль. Когда-то давно, до массового применения антибиотиков, стриптококи существовали в виде одного-единственного штамма, Эта бактерия никогда не относилась к разряду особо зловредных. Наоборот, в старину, в своем исходном состоянии она не вредила нам, в отличие от MRSA, метилин устойчивого золотистого стафилокока, который всегда был нашим врагом. Однако штаммов стриптококка сегодня много. За долгие годы гонений со стороны антибиотиков бактерия нашла способ выжить. Она адаптировалась. Это вовсе не значит, что она стала сильнее. Стриптокок просто мутировал в десятки разновидностей, способные защищаться от все более сильных медикаментов, которые изобретает наука. Поначалу стриптококки стали подразделять на группы А и Б. Сейчас классификация дошла до H, однако, как я уже упоминал, если бы медики решили поименовать все существующие группы стриптококков, им пришлось бы придумать новые буквы алфавита. А ведь на свете есть до сих пор неидентифицированные и незадокументированные штаммы. И даже если какой-нибудь одаренный и талантливый лаборант докажет существование новых, доселе неизвестных видов стриптококков, это открытие пройдет незамеченным. Ученым неоткуда взять средства на изучение этой важнейшей области медицины, поскольку в наше время все деньги направляются в тупиковые отрасли, вроде влияния генов. Запомните хорошенько. причиной SIBO, фурункулеза, ушных инфекций, инфекции мочевыводящих путей и вагиноза которые часто классифицируют как грибковые болезни, наряду с бурным размножением грибков и дрожжевой палочки, становятся стриптококки. После курса лечения эти заболевания возвращаются вновь, поскольку стриптококки невозможно удалить из организма никакими лекарствами. Тоже же относится и к гайморитам, а также к хроническому аллергическому синуситу. И даже если дополнительный фактор вроде реакции на пыльцу приводит к росту гистаминов, это не означает, что в организме уже не поработала бактерия, вызвавшая воспаление и повышенную чувствительность. Воспалительные процессы в тазу и ячмень на глазу при всем различии симптоматики связаны с теми же стриптококками. Даже хронический аппендицит имеет ту же природу. Медикам пришлось сделать сотни и тысячи операций из-за того, что стриптококки вызвали повреждения и воспаление аппендикса. Они же ответственны за запоры, воспаление прямой кишки и остального кишечника. Подробнее в следующей главе. Тензиллит – это сочетание стриптококковой инфекции и герпеса. При сборе анамнеза почти всегда выясняется, что человек в юные годы прошел курс антибиотиков. Это могло приключиться еще во младенчестве. Бронхит, ушная инфекция, а то и обычная простуда или грипп, Вероятность того, что ребенку прописали антибиотики, велика, и, возможно, что после временного облегчения человеку приходилось принимать еще больше антибиотиков. Если вас лечили ими от всех болезней, стриптокок имел все шансы окрепнуть, стать более устойчивым к антибиотикам и дотянуть до вашего взрослого возраста. Не поймите меня превратно. Иногда без антибиотиков не обойтись. Например, в неотложных случаях, при инфицированных ранах, когда человек наступил на гвоздь в доске или кровотечении в мочевыводящих путях при тяжелой почечной инфекции. Однако все равно нужно укреплять иммунную систему и, насколько возможно, избегать острых случаев. Так что антибиотики – это не то, с чего стоит начинать. Сделать выбор порой бывает очень непросто. Когда иммунная система угнетена, и мы не заботимся о своем здоровье должным образом, от недостатка средств или информации мы можем пасть жертвой невежества медицинского мира и рискуем получить хроническую инфекцию мочевыводящих путей или гайморит, для украшения которых нам понадобятся все более сильные антибиотики. Все может закончиться приемным покоем больницы, где вам вколют еще больше лекарств. Но в происходящем нет вашей вины. Просто никто не сказал вам, что источник ваших проблем стриптококки устойчивые к антибиотикам. Вы не виноваты, что страдаете от SIBO. Если бы медики знали, что стриптококки — это дикий, непредсказуемый пони в конюшне, который вызывает так много разных проблем со здоровьем, они придумали бы, как избавить своих пациентов от него раз и навсегда. Врачи и ученые знают, что стриптококки вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Это вовсе не какая-то чужеземная концепция. Но если бы они знали, что именно стриптококи являются первопричиной SIBO, то не стали бы тушить пожар бензином, выписывая так много антибактериальных лекарств. Так что стриптокок вовсе не суперзлодей, в отличие от стафилококка или кластридиум дефициле. Поначалу он имел покладистый характер и только под действием антибиотиков превратился в нашего врага. Антибиотики хорошо помогают в острых случаях и иногда применять их просто необходимо. Но многие критические ситуации можно предотвратить. Ключ к проблеме – знание об истинных виновниках SIBO и других вызванных стриптококами недугов. И где бы ни находился этот ключ, с его помощью можно открыть дверь, ведущую к здоровью. Таинство пищеварения. Сейчас в порядке профилактики врачи проверяют беременных женщин и тех, кто лишь планирует зачать ребенка на стриптококке. И хотя вагинальный тест не дает стопроцентной точности, хорошо уже то, что врачей учат обращать внимание на эту не до конца изученную бактерию и идентифицировать ее. При запущенной стриптококковой ангине инфекцию распознать труднее, чем может показаться. Бактерии уходят глубоко в слизистую оболочку горла и миндалин и не выявляются в мазке. А в случае SIBO понять, что возбудителем является стриптокок, практически невозможно. Из тонкой кишки нельзя взять мазок и немедленно поставить диагноз, поэтому врачи его и не ставят. И ситуация не изменится до тех пор, пока ученые не получат финансирование на поиск новых методов тестирования на SIBO. Как я часто повторяю, ученые и исследователи не обладают полнотой картины того, что происходит с пищей в желудке. Это до сих пор остается загадкой. Врачи знают о ферментах, которые каким-то образом помогают телу переваривать еду и усваивать питательные вещества. Знают, что соляная кислота разлагает белки. Но эти открытия остаются сырыми, как бьющая из земли нефть, которую нужно очистить, прежде чем употребить в дело. Кроме того, еще очень много тайн ожидают своего часа. Знаете, почему медики так мало продвинулись в разгадке процесса пищеварения? Из-за участия в нем Бога. Врачи не любят признавать вмешательство руки Божьей, но если они не изменят своего мировоззрения, то могут так никогда и не познать истину. Чтобы попрощаться с SIBO, важно разобраться, что такое желудочный сок. Ученые не понимают, что это не единая субстанция, а сложная смесь из семи разных кислот. Когда у вас берут пробы пищеварительного сока, и они оказываются в пределах нормы, это не значит, что соляная кислота в вашем желудке хорошо справляется со своей работой. Если хотя бы часть компонентов кислотной смеси окажутся менее концентрированными, чем нужно, а к вам в желудок попадут чуждые микроорганизмы, например, бактерии или паразиты, кислота не сможет убить их. Если у вас обнаружили высокую концентрацию соляной кислоты, знайте, что речь идет только об одной составляющей желудочного сока и что состав остальных кислот может быть далек от идеала. Даже если три из семи компонентов окажутся слабыми, тест все равно выявит высокую кислотность. Анализы многих язвенников показывают нормальное содержание соляной кислоты, тогда как в их желудках бактерии устроили форменное пиршество. А все потому, что несколько кислот из семи у них почти не вырабатываются, и на самом деле эти люди живут с пониженной кислотностью. Звучит сложно, а ведь мы лишь слегка затронули бесконечный массив еще не обнаруженных врачами данных о том, что в действительности происходит, когда пища попадает в наш желудок. Главное — помнить, что пробы на соляную кислоту не дают моментального снимка внутренних процессов. Поскольку ученые не признают существование семикомпонентной кислотной смеси, нет и анализа на степень концентрации еще шести смесей, о которых они не знают, или на реальную пищеварительную способность желудочного сока. Вернуть равновесие. Много лет я стараюсь обратить внимание людей на сок сельдерея, который оказывает на кишечник очень благотворное и омолаживающее действие. В нем в микроскопических дозах содержатся минеральные соли, фактор неизвестной науки, которые восстанавливают недостающие кислоты в семикомпонентной кислотной смеси и одновременно убивают вредные бактерии. Это придает соку сельдерея двойную силу. Во-первых, он восполняет дефицит кислоты в желудке, и, во-вторых, фактически является антибиотиком и антивирусным препаратом, к которому вредные бактерии не могут приобрести иммунитет. В процессе пищеварения эти минеральные соли попадают в тонкий толстый кишечник, где тоже подавляют избыточный рост бактерий. Вот почему, если вы страдаете от SIBO, вам стоит подружиться с соком сельдерея. Затем соли всасываются в стенки ЖКТ – и оттуда попадают в систему кровообращения, где уничтожают стриптокок на всем пути доворотной вены и внутри печени. Иными словами, сельдерей — это специальное оружие против стриптококов. Вместо того, чтобы выявить и исследовать целительную силу сельдерея, медики фокусируются на теории генной природы заболеваний. Не забывайте, что ученые работают над проблемами, в решении которых вкладываются средства, так что сельдерей остается вне поля их зрения. Практикующие врачи считают сок сельдерея не более чем источником соли и не знают о сложной структуре полезного натрия, который он содержит. Сок сельдерея укрепляет иммунную систему всего организма, а иммунная система печени использует его для усиления своих лимфоцитов, что позволяет ей лучше работать и успешнее избавляться от стриптококков и других бактерий, вызывающих SIBO. Белые кровяные клетки всасывают минеральные соли через свои клеточные структуры, как нектар а затем используют их как оружие нападения. Вы знаете, что в былые времена соль прикладывали к ранам, чтобы продезинфицировать их? Правда, внутри тела обычная столовая соль не годится для дезинфекции, а вот соли из сельдерея вполне подходят. Лимфоциты печени используют сложный натрий, чтобы создавать химическое оружие против вредных бактерий. Я часто повторяю, что некоторые факты ученые узнают лишь десятилетия спустя, а открытие этой конкретной истины займет века. Выяснить точную причину болезни значит сделать огромный шаг к исцелению, потому что иммунная система получает информацию из ваших мыслей и души. Я понимаю, что некоторые люди предпочитают залепить рану пластырем, ни во что не вникая, иными словами, узнать название болезни, получить таблетку и на том остановиться. Однако, если вы знаете, что стоит за вашими проблемами, ваша иммунная система получает преимущество. Когда вы понимаете, что во всем виноват именно стриптококк, вы обретаете внутреннюю уверенность. Так что если вас донимают недуги, о которых мы говорили в предыдущих главах, сейчас вы на верном пути. Просто потому, что уже взяли патоген на мушку. Иммунная система станет крепче от одного этого знания, но вашим белым кровяным клеткам не повредят дополнительные ресурсы, вроде сока сельдерея. Осознание потребностей вашего организма может усилить действие химических компонентов, которые иммунная система формирует из ценных минеральных солей сельдерея. А еще этот ценный продукт усиливает остальные инструменты исцеления, о которых я расскажу в четвертой части этой книги.